Глава 41. Спецслужбы круглосуточно следили за Высоцким и актерами Таганки на гастролях в Болгарии. Генсек Тодор Живков обожал свою дочь, а она пользовалась этим. В 1975 году труппа Московского театра на Таганке Владимир Высоцкий произвели фурор своими гастролями в Болгарии. Это была первая зарубежная поездка театра. В то время о таганке уже писали критики Европы и США, театр приглашали в зарубежные турне, но идеологический отдел ЦК КПСС не давал коллективу разрешения на международные гастроли. В 1975 году театр наконец получил приглашение на гастроли из братской Болгарии. Причем предложение поступило от ЦК БКП и лично от Людмилы Живковой, дочери генерального секретаря болгарской компартии Тодора Живкова. Она публично выражала свои симпатии к Таганке и не скрывала, что является поклонницей Владимира Высоцкого. Это был один из редких случаев, когда предпочтения представительницы высшего руководства полностью совпали с пристрастиями простых болгар они были в восторге от советского барда. Людмила Живкова в то время была министром культуры, руководила Советом Творческих Союзов и определяла направление развития культуры в стране. За рубежом ее называли «принцессой болгарского коммунизма». Генсек Тодор Живков обожал свою дочь, а она, пользуясь отцовской любовью и покровительством, приглашала в страну передовых представителей европейской культуры – Болгарию стали посещать всемирно известные писатели, поэты, художники, театральные труппы. Действия принцессы в кавычках встречают глухое непонимание со стороны коммунистических функционеров СЦК. Однако всемогущий отец ограждает Людмилу от любых нападок, и она продолжает приглашать в страну выдающихся представителей мирового искусства предложение гастролей самому авангардному и, соответственно, невыездному театру СССР является частью амбициозной программы Людмилы Живковой. В ЦК КПСС и БКП взвешивали «пущать или не пущать». С трудом, но Людмиле Живкову удалось убедить членов полетбюро БКП, что подобная гастроль послужит большему сближению культур народов двух дружественных стран соцлагеря. Итак, благословение Таганки посетить Болгарию получено с самой высокой вершины коммунистического олимпа страны. Но работа выполнена лишь наполовину. Начались долгие переговоры с верхними этажами государственных и партийных структур Советского Союза. Министерство культуры Болгарии направило приглашение на гастроли театра на Таганке в Министерство культуры СССР. Параллельно идет переписка между идеологическими отделами ЦК БКП и КПСС. В итоге Таганка получает разрешение посетить с гастролями Болгарию из самого верха. Это был настоящий культурный прорыв потому что к тому времени труппе театра были запрещены выезды за рубеж. Возможно, в ЦК КПСС решили посмотреть, насколько гладко пройдут первые гастроли авангардного театра за границей. Судя по советской поговорке «курица не птица, Болгария не за граница страна вполне годилась для подобного эксперимента. Если тур в братской стране пройдет хорошо, можно пустить таганку и в другие страны соцлагеря а если и там оправдают партийное доверие уже можно подумать и о гастролях в странах в кавычках загнивающего капитализма последовательность ослабления поводка доверия культурным диссидентам ссср обычно была такой итак таганки разрешили двенадцатидневные гастроли в болгарии. Но из-за предварительного огромного интереса к театру Болгарское министерство культуры попросило советских коллег продлить гастроли еще на неделю. Добиться этого было нелегко. Идеологические органы в Софии и Москве должны были согласовать еще семь дней. Для этого Болгарское министерство культуры сначала запросило разрешение на продление пребывания театра в отделе культуры ЦК БКП. После тщательного обсуждения оттуда дали зеленый свет. Затем посол Болгарии в Москве передал просьбу заместителю начальника отдела культуры ЦК КПСС. Там обещали ответить максимально быстро. Примерно через два месяца болгарскому послу в Москве было сообщено, что министр культуры и член ЦК КПСС Петр Демичев и секретарь ЦК КПСС Константин Катушев продлевают гастроли Московского театра на Таганке в Болгарии на шесть дней. Видимо, запрошенная неделя показалась им очень длинной. Примечательно, что во всей этой партийно-культурной процедуре никак не фигурировали ни директор театра, ни режиссер. Очевидно, их мнение не играло никакой роли, когда речь шла о выезде за границу. Высоцкий пытался приехать в Болгарию еще в 1973 году, но ему не разрешили. Подобная бюрократически разрешительная организация гастролей советских деятелей искусства за рубежом наверняка терзала Владимира Высоцкого. Он рано стал популярным и на родине, и за рубежом, но не имел возможности выступать даже в странах соцлагеря. В своих воспоминаниях Марина Влади описывает долгие месяцы в ожидании оформления заграничного паспорта для мужа. Высоцкому и Влади пришлось просить помощи у авторитетного генерального секретаря французской компартии Жорджа Марше. Тот написал несколько писем в ЦК и Политбюро КПСС. После этой просьбы Высоцкому разрешили посетить жену во Франции. Высоцкий пытался приехать в Болгарию, еще в 1973 году, но ему так и не разрешили. Тем не менее, два года спустя, благодаря настойчивости Людмилы Живковой с привлечением ЦК БКП, Таганка получила разрешение на выезд в Болгарию. В труппе, помимо Высоцкого, были уникальные актеры Леонид Филатов, Алла Демидова, Вениамин Смехов, Борис Хмельницкий, Валерий Золотухин, Иван Бортник. Театр выступает в Софии, загоре черпана Казанлыке, Великом Тырнове, Тырговиште и Варне. Актеры Таганки сыграли 15 спектаклей по пьесам «Гамлет», «Десять дней, которые потрясли мир», «Добрый человек из Сизуана» и «О зоре здесь тихие» всюду с аншлагом и бурными аплодисментами. Больше всего овации собрал Гамлет с Высоцким в главной роли болгарские сми заранее опубликовали так много статей о пьессии гамлете в исполнении высоцкого что в публичном пространстве образ высоцкого актера даже отодвинул на задний план популярность высоцкого барда пресс конференции в болгарии всегда начинались с вопросом о гамлете привыкший что в ссср его расспрашивают больше о его песнях чем о ролях высоцкий не ожидал такого интереса к себе как актеру. «Вы совершенно ошеломили меня вопросами о Гамлете», — откровенно ответил он одному из болгарских журналистов. Телевизионные записи спектаклей «Таганки» загадочно исчезли. Об этом рассказывал в своих воспоминаниях болгарский литературовед Любен Георгиев, один из биографов Высоцкого. «Большинство постановок Юрия Любимова шли при слабом свете» и телеоператоры испытывали трудности при их съемке. Любен Георгиев успел получить предварительное обещание от режиссера, что в Болгарии он позволит добавить света на сцене, чтобы операторы могли выполнять свою работу. Во время спектакля любимого даже заманили в телевизионный автобус, чтобы он оттуда наблюдал за постановкой, и потому режиссер не мог видеть, что на представлениях Гамлета и доброго человека из Сизуана сцена была освещена прожекторами, благодаря чему операторы отлично справились со съемкой. Эти записи хранились в архиве БНТ, болгарского национального телевидения, но когда их стали разыскивать, выяснилось, что они бесследно исчезли. По словам известного болгарского режиссера, и директора БНТ Хача Бояджиева, причина прозаична. Просто в условиях дефицита на пленке «Таганки» сделали новую запись, которая уничтожила кадры спектаклей. Впрочем, это объяснение многие восприняли скептически. Все-таки «Таганка» — советский театр, а в то время было трудно уничтожить что-либо, связанное со старшим братом СССР. Часть команды, снимавшая спектакль, предположила — что записи были запрошены советским посольством. Их получили и не вернули. Высоцкий в то время, несомненно, был самым популярным русским в Болгарии. Везде его встречали как кумира. Его многочисленные поклонники заполняли места, где он должен был пройти. Он пел на площадях, раздавал автографы. В маленьком Черпане, родном городе болгарского поэта и драматурга Пейо Яворова, Поклонники следовали за Высоцким по улицам. А при посещении музея егорова он взял гитару и спел песню на стихи Есенина. А на вопрос, почему он не исполнил что-то свое, ответил, «Думаю, егорову больше понравятся стихи Есенина». После чего был долгий разговор о творчестве с директором музея, поэтом Дмитром Данаиловым. Говорят, этот разговор продолжался до утра, до окончательного опорожнения «Дамаджаны с красным вином». «Дамаджана» — это стеклянная бутыль округлой формы емкостью не менее трех литров. Однако поэты сохранили деликатное молчание об этом творческом диспуте, и информация является документально неподтвержденной. Болгарский поэт Любомир Левчев, близкий друг Высоцкого, вспоминал еще один любопытный случай. Во время гастролей в Софии он пригласил к себе домой Высоцкого, любимого и часть труппы. В какой-то момент Барт взял гитару и через распахнутые окна его хриплый голос вырвался на затихшие улицы ночного города. Под балконом быстро собралась многочисленная толпа, которая стала скандировать имя Высоцкого. Поэт был поражен. Он был взволнован неожиданной для него огромной популярностью за пределами СССР, подтверждала случай супруга Левчева, известная болгарская художница Дора Бонева. Кстати, именно по случаю гастролей Таганки в Софии Дора напишет портрет Владимира Высоцкого. Некоторые из его биографов считают, что это первый портрет Высоцкого маслом. Я закончила полотно после отъезда театра, пересняла его и отправила диапозитив Высоцкому, вспоминает Дора Бонило. Портрет был показан на нескольких выставках, а затем выкуплен Национальной галереей Болгарии. В 1983 году полотно было отправлено вместе с гостевой выставкой в Центральный дом литераторов в Москве. Оттуда портрет бесследно исчез, и в Болгарию уже не вернулся. Даже госбезопасность Болгарии осталась довольна гастролями. Из рассекреченных архивов видно, что к гастролям таганки тщательно готовились органы госбезопасности Болгарии. До приезда театра руководители крупных болгарских СМИ вызвали на инструктаж в ЦК. Посоветовали освещать турне спокойно, не перебарщивая с восторгами по поводу постановок театра и ажиотажем вокруг имени Высоцкого. В то же время десятки агентов спецслужб следили за каждым шагом актеров диссидентского театра. Цитата. «В конечном счете из многочисленных агентурных донесений можно сделать вывод, что посещение Таганки не только не навредило дружбе двух народов, даже наоборот, способствовало новым симпатиям к советскому искусству. И это была...» «Сама правда», — пишет в своих воспоминаниях Любен Георгиев. Видимо, в этом случае спецслужбам удалось верно нащупать общественный пульс. Это первое турне «Таганки за рубеж» хорошо описано биографами Высоцкого, Анатолием Петровым, Марком Цибульским, поэтом Любомиром Левчевым, журналистом Любомиром Калларовым, Иваном Славковским и близкими и друзьями Барда. Однако немногим известно, что через 42 года после первых гастролей в 2017-м Таганка вновь приехала в Софию. Причем в труппе был и актер гастрольного тура 1975 -го года Вениамин Смехов. Вспоминая те первые гастроли, он сказал, «Тогда мы впервые были за границей. И вдруг выяснилось, что в каждом болгарском городе люди узнают Высоцкого»